Глава четырнадцатая Наконец, этот день, наконец, закончился. Вся эта история, наконец, закончилась, во всяком случае для нее. Укутавшись в одеяло, Шина лежала на своей кровати в позе эмбриона и думала. Думала о том, что история пока что не окончена, и ей надо решить, что делать. И нужно ли что-то делать? Да и провали она в своих домыслах. пока она никому даже не намекнула о своих догадках, но они жгли ей разум и не давали заснуть. «Токийский карлик». Не такой уж и карлик, если подумать. Когда она спросила о нем отца, он сказал, что с высокой долей вероятности карликов несколько, и у каждого свой уровень. Кто-то ходит на сложные дела, кто-то на повседневные, а один на самые опасные. Вот последний и мозолит всем глаза — в то время как остальные действуют тихо и незаметно. Специфика у них такая. Эта группировка работала с целой кучей народов, в том числе и с аристократией. А уж сколько пострадавших от их рук, и бандиты, и бизнесмены, и та же аристократия. Вычислить их по тому, с кем они чаще работали, не выходит, так как они не чураются брать повторные заказы от старых клиентов. Более того, многие пострадавшие тоже пользовались их услугами. А самое главное, один из них имеет ранг мастера. Таких людей проще сразу убить, в то время как карлика хотят именно что прибрать к рукам, что подразумевает осторожные и в каком-то смысле даже благожелательные действия. Но так вычислить никого не выйдет. Вот и маются службы безопасности разных родов, и найти надо, и к себе расположить. При этом, что совсем удивительно, на карлика нет ни одного заявления в полицию. Ни одного. Да, если он попадется, на него наберется изрядный компромат, но, чисто технически, искать его просто не за что. Не совершил он ничего противозаконного. Теперь же, после помощи в спасении двух принцесс, одна из которых дочь самого наследника империи, откровенно агрессивные действия в его сторону будут рассматриваться и Кояма, и императором через недобрый прищур, что никому не добавит смелости. Особенно после того, как сама Аматеру заявила, что он не потребовал платы за свою помощь. Идеальный ход с его стороны, если подумать. Пусть и не индульгенция на будущее художества, но что-то около того. Но Шину все это волновало постольку-поскольку. Главное, что не давал ей покоя, — это личность того, кто ее спас. Точнее, предполагаемая личность. У нее не было ни одного доказательства, но... В тот момент на крыше, когда атаковали вертолет, который должен был их забрать, карлик сделал то, что она видела не один раз и даже не десяток. Очень характерное движение шеей. Она и сама сбилась со счета, сколько раз наблюдала подобное. Каждый раз, когда его что-то раздражало, каждый раз, когда он, казалось, вот-вот начнет ругаться... О да, она хорошо знала, как Синзи реагирует в таких ситуациях. Наверняка он про себя еще и ляпнул что-нибудь типа своего коронного дерьмища. А с другой стороны, ну, мало ли, мало ли людей с такой привычкой. А если это и не привычка, вот захотелось карлику именно в тот момент похрустеть шеей. А его ранг? Мастер в шестнадцать невозможен. А уж универсал? Это даже не из разряда фантастики, скорее, это шизофрения. Ладно, пусть он еще гениальнее. Пусть он начал так же рано, как она, что уже было бы заметно. Но проблема в том, что никакая гениальность не нарастит мощь духовного тела. Это происходит лишь с годами, после множества тренировок. Если бы все упиралось только в мастерство манипуляции Бахиром, она уже была бы мастером. Получается, это не Синзи? Но Боги, как же он похож на него? По уму она ошибается, но при этом все чувства кричат ей, что это он. посоветоваться с отцом, а если она не права. Как бы сину проблем не привалило. Хотя отец всегда был на его стороне. И в лоб не спросишь. Уж у кого-у кого, а у Синзи язык подвешен что надо, и соображалка работает на полную. Он бы ее просто высмеял, и все. С чувством, с толком, с расстановкой. Ошарашить его не получится. Да что уж там, он смог вытащить двух растерявшихся девчонок из очень сложной ситуации, причем в условиях крайне ограниченного времени. Что ему какой-то там вопрос в лоб? А то, что они с Фуса Котян были всего лишь обузой, это факт. Что бы там отец ни говорил о ее силе воли и гордости за нее, уж себе-то можно признаться в том, что она была в тот момент скорее на бревно похожа. Было очень страшно. За себя. За Фусака, с которой они успели на пару хлебнуть лихо и даже подружиться. За Карлика. Ведь случись с ним что-нибудь, и не факт, что их стали бы ловить. Прибили бы прямо там. То есть понятно, что похитителям, чтобы хоть как-то выбраться из сложившейся ситуации, они нужны были живыми, но в тот момент казалось, что их хотят убить. Было холодно, больно, страшно. Пусть ее и подлечили после попытки побега, но усердствовать не стали, а сломанное ребро и вовсе не трогали. В назидание. она старалась держаться старалась выглядеть уверенно но когда слышала тихий плач из соседней клетки все что шина могла это отвернуться чтобы внучка императора не видела ее слез вот и сейчас боги надо собраться мама не должна догадываться как ей плохо неважно синзи это или нет куя машина обязана ему по гроб жизни а значит необходимо засунуть свои предположения куда подальше и помалкивать. Сейчас это все, что она может сделать для карлика. То, что день рождения наследника рода Тачибана проходил в их особняке, токийском особняке я имею в виду, это, несомненно, моя удача. Следить как-нибудь можно и за другими локациями, но нужно-то мне именно это место. Глава с наследником живут здесь, а не в каком-нибудь пафосном ресторане. За наблюдением я провел весь вечер и часть ночи. Засел за пару километров от них, на крыше пятиэтажки, и пялился в подзорную трубу. А с другой стороны, примерно на таком же расстоянии, сидел шотган. Причем и у меня, и у него были специальные камеры, вытащенные фантиком из острова убитого в хлам боевого робота. Так что посмотреть на действия с разных сторон у нас получится. Я, в общем-то, и в других местах такие камеры расставил. Так что в этом плане у нас все нормально. Что хуже, это количество пригнанных на праздник МПД. Их там штук тридцать. Точно не скажу, с моего места далеко не все видно, но примерно так. И что-то я сомневаюсь, что МПД будет сильно меньше, если в особняке соберется много членов рода. Особенно, если собирать их на поминки. Инсценировать несчастный случай я, пожалуй, не смогу. Значит, они будут на настороже. А ведь работать желательно как можно тише. Блин. И что делать? Они, кстати, используют тяжелый МПД тип 17, тот самый, что я забраковал на выставке Тайра. Этот их генератор на спине для масштабных боев не подходит. Точнее, слишком уж рискованно. А вот для охраны особняка, да в мирное время, да в самой столице все очень даже неплохо. И вот как мне быстро, а главное, одновременно избавиться от такого количества техники. Надо с Фантиком консультироваться. «Домой». В свой временный дом в квартале Кояма я вернулся только днем и сразу же зашел навестить Кагами. После освобождения Шины я уже побывал здесь, но тогда все закончилось слезами радости и дикой суетой вокруг. Кагами все же дала выход накопившимся переживаниям. Ну да теперь можно. От нее же узнал, что у Шины, оказывается, все это время был перелом ребра, который она заработала, пытаясь убежать от похитителей. А так у Гавы не сочли нужным ее лечить. Точнее, подлечили немного, и все. У меня после таких новостей даже уважение к ней прибавилось. Оно и так было высокое, но если девчонка бегала со мной по кварталу Токугава со сломанным ребром, и ведь даже не пикнула. Да и виду не показала. Ну а так, в целом, она легко отделалась. Принцесса Фусака отделалась еще легче, но это уже другой разговор. Конечно же, я не беру в расчет эмоциональную составляющую. тут, уверен, Шине пришлось «ой, как несладко. «Ну и Фусака, да. Но на внучку императора мне как-то с высокой колокольни плевать. Выжила, и ладно. Меня только массовая смерть детей может тронуть, а отдельные инциденты, да еще и не связанные со мной напрямую... Жизнь — дерьмо, что тут еще скажешь? Другое дело, что и сам я убивать детей, ну, теперь-то уж точно не буду. Сейчас надо мной нет начальства, которому я обязан подчиняться. Хотя, ладно, не стоит зарекаться». Зайдя в дом Куяма, я громко поздоровался, на что никто не отреагировал, так что пришлось идти вглубь. «Сакурай-сан!» — выпрыгнула из-за поворота служанка. «Чем могу быть полезна?» — поклонилась она. «Кагами-сан ищу. Не подскажешь, где она?» «Кагами-сама на кухне», — поклонилась она еще раз. «А служанка-то новенькая, но в лицо меня уже знает». Когда я зашел на кухню, Кагами с серьезным выражением лица взбивала тесто в миске. Блендер стоял рядом, но я лишь пару раз видел, чтобы она им пользовалась. Кроме нее на кухне никого не было. Ну да, обед, по идее, уже прошел, и Кагами, скорее всего, что-то для души готовит. Даже за работой вы бесподобны, Кагами-сан. За работой я всегда бесподобна, — фыркнула она. Садись, я почти закончила. Еще немного и поставлю тесто отдохнуть. Присев на стол, я положил локоть настоящий рядом стол. — Вам скоро рожать, Кагамиса, а вы... — Ой, вот только ты не начинай, — бросила она, не поворачиваясь ко мне. — Не могу я сейчас сидеть и ничего не делать. — Как там Шина? — решил я сменить тему. — В больнице. Обследование проходит. — Но за ее физическое состояние я как раз не переживаю, — произнесла она. — Ты в курсе, что император решил пощадить самых младших Токугава? — повернулась она ко мне и вынесла вердикт. — Им конец. — Я... Да и не только я позабочусь, чтобы их род прекратил существование. «Но демоны их побери!» — оттолкнула она от себя миску. «Зачем было растягивать агонию? Почему бы сразу всех не перебить?» «Чтобы помучить», — пожал я плечами, — «подозреваю императора зол не меньше вашего». А, отвернулась она обратно, взяв миску. И немного так, постояв, произнесла. «Все, пусть отдохнет. Чуни, бегом сюда!» — крикнула она в сторону двери. Не прошло и десяти секунд, как на кухне появилась служанка, которой когами стала объяснять, как и что делать. Как будто та и сама не сможет упаковать тесто в пленку. Сама же Кагами после того, как выдала указание, принялась заваривать чай. — А что там с Самотеру? — Не сильно ее ругали, — спросил я, просто чтобы разговор поддержать. Тем не менее, в прошлый раз Кагами, наверное, только воспитание не позволило при мне материться на старуху. Но паузы между словами были очень красноречивы. «Да что ей будет?» — засыпала она ложку чая в маленький чайник. «Это же Аматеру. На нее где сядешь, там и слезешь. К тому же она была в своем праве. Хоть мне и не хочется это признавать. А вот этого карлика я бы живьем в землю закопала». «Его-то за что?» — удивился я. А Кену-сан говорил, что он просто наемник. «Просто наемник», — хмыкнула она, не оборачиваясь. «Вот просто и закопала бы. Просто потому, что до Аматеру не добраться. Кто-то же должен за риск заплатить». «Суровая вы женщина, Кагамисан. — покачал я головой, хоть она этого и не могла видеть. Повернувшись ко мне, она на пару секунд замерла, после чего обратилась к служанке. «Ты все?» Тогда беги отсюда», и вновь, обернувшись ко мне, продолжила. «Ты не представляешь, Синзи, через что пришлось пройти Шине?» «Она этого старается не показывать, но я точно знаю, что моя девочка почти не спит по ночам. Я каждое утро вижу ее невыспавшееся лицо, и у меня сердце кровью обливается. А матеру в своем праве. Щенков-такугава пощадил император, и трогать их в ближайшее время нельзя, так на кого мне выплеснуть свою ярость?» практически прошипела Кагами. — Но ведь и карлик не подходящая для этого цель. Мне-то плевать, но как-то оно несправедливо. — отвернулась Кагами. — Думаешь, я этого не понимаю? Да и не достать этого карлика! — Демоны! — выругалась она. — Вот что ему стоило прийти к нам, когда Аматеру сказала, где держат шину? — Ведь мы гораздо больше в этом заинтересованы были. — Да боги его знают, — пробормотал я. — Мало ли... — Были, наверное, причины. — Причины! — фыркнула она вновь. — Специально искать не буду, но если он повстречается мне на кривой дорожке, — повернулась она ко мне и, глядя куда-то в пустоту, подняла кулачок, слегка тряхнув им. — Все далы оторву нафиг! — Тоже мне нашелся тут! — бурчала она, направившись к закипевшей воде. — Да, пожалуй, лучше сменить тему. — Вы сами-то как? Вам тоже немало выпало? «Я, конечно, мало чем могу помочь, но, если что...» «Спасибо за участие, Синзи», — повернулась она, подарив мне улыбку. «Все хорошо, поверь. Теперь, когда Шина дома, все прекрасно». «Я бодра и зла», — вскинула она руку, как могла бы сказать Мизуки. «Кстати, насчет рыжей. предо мной она ведет себя, как всегда, а на самом деле...» «По ней эта ситуация тоже ударила», — вздохнула Кагами. Она и раньше-то слишком уж увлекалась тренировками, а теперь вовсе как одержимая. После чего, взяв большой чайник, пошла к чайнику маленькому и принялась заливать его кипятком. Немного помешав содержимое, вылила в раковину. Опять залила чайник кипятком и опять вылила. И лишь после этого достала с полки другую шкатулку. Положив оттуда две маленькие ложки чая, залила кипятком и, накрыв чайник крышкой, подошла ко мне, присев рядом. — О ее тренировках я позабочусь, — Кагами-сан, — улыбнулся я ей, — и о том, чтобы она не переусердствовала. — Рассчитываю на тебя, Синзи, и у меня будет к тебе просьба. — Слушаю, — Кагами-сан кивнул я ей. — Возьми к себе шину. — Что, простите? — взлетели мои брови. — На тренировке, — уточнила она и так очевидное. — Не только Мизуки, но и шину. — Я... по-больному бьет. — Вот как отказать ей и в такой ситуации? Но зачем? Не лучше ли ей сконцентрироваться на Бахире? Они и сестра Синзи, и очень близки, произнесла Кагами. Поверь, не только Мизуки бегает к Шине за помощью, но и Шина привыкла полагаться на Мизуки. Никто не сможет поддержать ее лучше нашей рыжей непоседы. Да и сама Мизуки. Уверена, ей будет гораздо проще в присутствии сестры, проще и спокойнее. А Шина... «Займи ее тем самым Бахиром. Я дам тебе методички, как раз на ее уровень. Плюс мы ее загрузим учебой. На первое время ей хватит, чтобы отойти после похищения». «Методички на ее уровень? Надеюсь, там ничего секретного не будет?» «Нет», — отмахнулась Кагами. «Тебе и смысла нет давать секретные вещи. Ты без Бахира все равно ничем не сможешь ей помочь. Тут учитель нужен». «Собственно, потому ранг учитель так и называется». Просто на определенном этапе Бахира-юзер накапливает достаточный сил, знаний и опыта, чтобы иметь возможность действительно учить, а не быть временным инструктором. Все, что ниже, так, обычные вояки. Ладно, считайте, что уговорили. Но ее охрану на базу я не пущу. Пусть рядом ждут. Согласна. Все будет, как и с Мизуки. Я не требую чего-то менять. Не подумайте, я не имею в виду, что они должны прямо за забором сидеть. Охрану Охаяся, Сукита я тоже не пускаю к себе. Точнее, пускаю, но сидят они в четко очерченной зоне. Собственно, я и от охраны Шины того же хочу. — Я все понимаю, Син, — улыбнулась Кагами, — и совсем согласна. — Ну, тогда Шине сами скажите. Или нет, лучше я. Но тогда еще одно условие. Если она будет против, уговор отменяется. — Но ты ведь не будешь ее отговаривать, — состроила Кагами строгое лицо. — Конечно, нет, — изобразил я возмущение, — но обязательно уточню, желает ли она сама тренироваться у меня. — Вот и отлично, — кивнула когами. Рассчитываю на тебя, Син. — Да что уж там, — пробормотал я. — Вы только помните, у меня и у самого дел навалом. Не могу я уделять им все свое время. — Я полностью на тебя рассчитываю, — повторила она. — С Шиной я поговорил на следующий день. Разговор вышел недолгий. Не то, чтобы она прямо в лед согласилась, помялась для приличия, но согласие дала. Конечно, я уточнил, сама ли она хочет со мной заниматься, или мать настояла, и, по ее словам, Кагами просто обозначила такую возможность, а вот решение оставила за ней. Придраться мне было не к чему, так что, назначив дату первого из занятий, которые должны начаться уже после каникул, пошел Кагами за методичками». Кстати, да, каникулы. У меня на них давние планы. Еще когда мы определились с местом вторжения в Малайзию, я начал готовиться к поездке туда. А уж когда план был утвержден, важность данного мероприятия стала очевидной. Нам кровь износу нужно было договариваться с теневой властью города Мире. За неделю это сделать будет трудно, но нам и требовалось лишь начать диалог. Остальное сделают наши представители». Все документы для поездки были готовы еще до истории с похищением Шины, так что сейчас не было нужды суетиться и бегать, доставать бумажки в надежде успеть уложиться в каникулы. Сначала мы небольшой толпой летели в Берлин. Не только чтобы сбить со следа возможных шпионов, а потому что у меня там и правда были некоторые дела, связанные с верфью. Да и в целом ни у кого не должно быть вопросов, ведь если этот некто начнет копать, он сразу наткнется на мои совместные дела со Шмидтами и целой прорвой немецких инженеров, приехавших устраиваться ко мне на работу. Так почему бы Сакураю Синдзи и не слетать в Германию? Тем более, что и еду я туда не один, а в компании Немота Старшего, ответственного за коралловую верфь. Кроме него меня сопровождает и Тагаки Сейджун, каким-то неведомым мне способом умудрившийся затесаться в нашу компанию. То есть я как бы и не был против поездки своего верного пса, но добро вроде не давал. Также с нами ехали Святов и Щукин. Первый напросился сам, а второй в качестве тяжелой артиллерии. В Берлине к нам должны присоединиться люди Шмидтов во главе с Клаусом, сыном Мартина. Само собой, я предупредил всех, кого мог, что каникулы проведу в Германии. В целом реакция была спокойная, но вот, например, Акену покачал головой и сказал соболезную, а Кагами просила не доверять никому. Да уж, в Японии у немецкой аристократии репутация довольно специфическая. И как только наши страны союзниками умудрились стать. В Германии я пробовал ровно столько, чтобы успеть пересесть на другой самолет. Немота старший остался решать наши дела, а мы, встретившись с Клаусом и двумя его подчиненными, отправились прямиком в Малайзию, в столицу провинции Сарвак, город Кучинг. А это самая западная часть восточной Малайзии, в то время как нам нужен Мири, самая восточная часть. То есть нам еще пришлось пересечь всю малайзийскую территорию острова Калимантан. К сожалению, других международных аэропортов здесь не было. Их в Малайзии и так всего два. Один здесь, другой в столице страны куала лумпуре То еще путешествие, к слову. Духота, грязь и очень наглое население. Наглое и тупое. Я даже стал задумываться, а нужен ли мне вообще этот мире? Может, сжечь там все нахрен и все дела? Да нет, рано об этом думать. Просто надо было внутренней авиалинией воспользоваться, а не машины в прокат брать. В том же Кучинге с населением все отлично. и спокойные, где-то даже умиротворенные, а в Бентулу с точностью до наоборот. Посмотрел страну, называется. Похоже, заметил Святов, нас тут совсем не уважают. Мы уже час сидели в какой-то забегаловке средней паршивости и ждали, когда на переговоры придет тот, кто сможет отвезти нас к самому Махатхиру Махамаду, старому другу казненного активиста Гунтура и фактического правителя города Мире. Все, что мы про него знаем, это то, что он старик, и все его окружение такие же старики». «Местные», — ответил Клаус на русском, — «вообще никого не уважают». В этот момент в забегаловку зашел бодрый старичок и, оглянувшись, направился прямиком к нам. «Извиняюсь за опоздание», — присел он за наш стол. «Дела замучили. Из нашей компании за столом помимо меня находились только Клаус и Святов. Остальные расселись за другими столами. Немцы отдельно, Щукин, Сытагаки отдельно». «У вас неплохой японский», — произнес Клаус тоже по-японски. «Собственно, мы в таком составе и сидели, потому что все трое знали японский, немецкий и русский. Плюс мы с Клаусом еще и английским владели». «Жизнь длинная, многое успел выучить», — усмехнулся старик. «Представьтесь, свое имя называю, так как оно вам без надобности. Можете звать стариком». «Клаус Шмидт». «Господин», — отозвался я. «Что?» — не понял старик. «Звать меня можете господин». «Не слишком ли нагло, мальчик?» — прищурился он. «Мое имя вам тоже не требуется, но обращаться-то ко мне как-то надо». «Я смотрю, тебя это за дело», — усмехнулся старик. «Это банальная вежливость», — приподнял я бровь. «Вы могли хотя бы выдуманное имя назвать». «Можешь звать меня Абдула», — пожал он плечами. «А вы меня...» «Пусть будет Максим». «Договорились». — улыбнулся он криво. — Итак, с чем пожаловали в наш славный городок? Мне необходимо знать, что доложить Махатхиру. Вываливать ему правду не хотелось, но иначе сюда и вовсе не стоило ехать. — Я обладаю информацией о новом вторжении японских кланов, и в связи с этим мне есть что предложить вашему городу. — Именно ты, — покосился он на Клауса, — да еще и всему городу. — А другим вы нахрен не сдались, — усмехнулся я. — В Мире проще спалить дотла, чтобы он вид на море не заслонял. — Далеко не факт, что епошкам удастся захватить тут хоть что-то, — ответил он. — Это я предпочту услышать от Махатхира, а не от его посланника. Информация, согласитесь, стоит того, чтобы до него донести. — Эх! — положил он руки на стол и замолчал. — Подожди минуту, — поднялся он на ноги. после чего, выйдя на улицу, переговорил о чем-то состоящим там мужчиной. «Сразу должен предупредить», — вернулся он обратно. «Я ветеран, а ресторан окружен тремя учителями и мастером. А теперь позвольте представиться. Махатхир Мохаммад», — кивнул он нам. «И мне интересно, с чего вы взяли, что у японских кланов есть хоть какие-то шансы?» «Да потому что они в курсе, какие сложности их подстерегают», — ответил я. Удивления особого не было, нормальный ход. Немного авантюрный, но встречающийся. «И это ни о чем не говорит», — ответил старик. «А вам не пофиг? Ваш округ расположен вплотную к границе территории кланов Первого Альянса. Вы в любом случае будете первыми, кто попадет под удар». «А ты, значит, можешь это исправить», — усмехнулся Махатхир. «Могу попытаться. Но если мы с вами не договоримся, осознайте уже». При любом исходе конфликта мир так или иначе будет уничтожен. Вторжение уже не остановить. А если сообщить о нем королю? Кланы просто лучше подготовиться, прервал я его. Возьмут еще кого-нибудь в свой альянс, но все равно нападут. Ладно, постучал он пальцами по столу. Предположим. И что предлагаешь ты? Захватить вас первым. Что, прости? Удивился он. Захватить вас? Если эта земля будет моей, я обязуюсь не трогать город и даже поспособствовать его развитию. Лично я не считаю разумным сгонять почти миллион человек с насиженного места. Подобный ресурс можно и нужно использовать. И ты думаешь, что я поверю, будто кто-то позволит сидеть чужакам на своей родовой земле? После того, как я дам слово, я не смогу его нарушить, если хочу, чтобы со мной и дальше вели дела. Таков наш мир, вам ли старому человеку не знать об этом? Примеров впоследствии нарушенного слова полно. — Это аргумент, — согласился он. — Но слово придется давать под запись. — Несомненно, — кивнул я. — Что ж, теперь вам нужно убедить меня, что вторжение будет. — У меня нет доказательств, — хмыкнул я. — Да ладно, — усмехнулся он. — Вы ведь состоите в этом альянсе, как я понял. И у вас нет доказательств? На этот раз его усмешка была ироничной, типа «А не брешешь ли ты тогда?» «Вы не правы. Я даже не аристократ», — вновь удивил я его. В целом переговоры вышли забавными, вроде долгими и сложными, но по окончании какого-то напряга не было. Даже с учетом того, что мы так и не пришли к общему знаменателю. Добившись от меня в самом начале условия клятвы под запись, Старик начал юлить и выбивать себе различные преференции, и себе, и городу, к слову. Не скажу, что он безоговорочно поверил в приближающееся вторжение, но торговался отчаянно. Будет оно или нет, кто его знает, а плюшки выбить лучше заранее. Из-за его неверия мы, скорее всего, и проторчали там несколько дней. Будь он уверен в том, что им скоро звездец настанет, то нам, в смысле мне и Клаусу, было бы гораздо проще». Хотя его, конечно, можно понять, достаточно просто посмотреть на ситуацию под углом зрения малайцев. Приезжает неизвестно кто, несет какую-то дичь, да еще ничем не подкрепленную, хочет стать их господином. Мало ли было авантюристов, желающих откусить кусочек от страны. Вряд ли они хотят участвовать в какой-то сомнительной афере с непонятными перспективами в будущем. Так что в итоге мы лишь наладили диалог, но на большее я и не рассчитывал, цейтнот по времени и отсутствие каких-либо подтверждений с нашей страны. Бог с ними, начало положено и ладно. Со временем они так или иначе увидят, что мы настроены серьезно. Возвращались мы тем же путем. Сначала в столицу страны, на этот раз на самолете, затем в Германию и лишь потом в Токио. Правда, в Берлине пришлось немного задержаться, так как со мной связался Генрих Нойман, старый друган Джерната, и попросил о встрече. Встретились мы в ресторане на Дурлахерштрассе, 15. Весьма и весьма неплохой ресторан, надо заметить, посоветовал Клаус, и стоит признать, вкус у него есть. На встречу старик пришел не один, и при первом взгляде на его спутника мне сразу стало понятно, о чем пойдет речь. Несмотря на распространенное мнение, что настоящего военного никакой пиджак не скроет, это не так. Но конкретно этот человек и не пытался что-то скрыть. Я бы даже сказал, он хотел выпятить свое военное прошлое, хотя костюмчик на нем сидел вполне нормально. Приветствую, молодой человек, поздоровался Генрих, когда эти двое подошли к моему столику. Гернойман, кивнул я в ответ, прошу, присаживайтесь. Благодарю, произнес он, занимая место. Позволь представить тебе моего старого знакомого, полковник Лам, Оливер Лам. Бывший полковник второго полка гвардии клана Липпе, кивнул тот, чуть ли не щелкнув каблуками. «Прошу», — указал я ему рукой на свободный стул. Немного поговорив о берлинских буднях, мы дождались своего заказа. Точнее, они дождались, а я просто общался, не притрагиваясь к своему блюду. «В прошлый раз ты говорил, — перешел к делу Нойман, — что мы тоже должны рискнуть. В целом я понимаю твою позицию, хотя мне и есть что возразить, однако», — замолчал он, «в отличие от меня полковник поддержал твои слова». «Бывший полковник», — уточнил Лам. «И да, я согласен с тем, что рисковать надо обеим сторонам. Иначе у будущего работодателя, начальника, господина, изначально будет недоверие». «И какой в таком случае смысл идти кому-то под руку? Только хуже будет. Как минимум, мы так навсегда и останемся наемными работниками». Гер Нойман говорил вам, что предполагаемый господин в скором времени рассчитывает затеять конфликт с применением значительных военных сил». вы стопроцентно идете на войну». Говорил. «Это будет наш вклад в будущие отношения. «И сколько ваших товарищей разделяют это мнение?» «314 человек ровно», — ответил Лам. «179 пехотинцев, 51 тяжелый пехотинец, 10 снайперов, 11 саперов, 63 отличных артиллериста». «Четко. Похоже, Лам тот еще педант». «И когда вы приняли решение рискнуть?» — Два месяца назад. — Все это время собирал людей, — услышал я ответ. — Если бы не стечение обстоятельств, через пару недель сам поехал бы к вам. — Ранг? — спросил я коротко. — Учитель. Смею надеяться, сильный учитель. Пятьдесят шесть лет. — Что с семьями? Сколько человек? Нужна ли помощь в переезде? — Хм, — задумался он. — Сколько человек гражданских, вот так сразу не скажу. Но не меньше девяти сотен. Пока не решится наша судьба, принято решение не брать с собой семьи. К переезду почти готовы. Неделя максимум, и мы будем готовы полностью. Что ж, думал я недолго. Жалованием не обижу, пенсию и семьям погибших обещаю. Постараюсь решить вопрос с их переездом и расселением в Токио. Но не настаиваю. Последний пункт по желанию. Нас все устраивает, кивнул Лам. Похоже, он и правда все для себя решил еще пару месяцев назад. В таком случае давайте все-таки отведаем, чем тут кормят. Интересно, это у меня удача такая, харизма или стечение обстоятельств? С людьми-то мне однозначно везет. Хотя, если бы не решение принимать бывших слуг, кто дал бы гарантию, что было бы так гладко? Домой я вернулся в воскресенье, как раз за день до начала учебного года. Завтра вновь начнется школьный обязалов, Ко мне еще надо окончательно перевести вещи в свой особняк. Именно этим я и решил заняться вечером. Во всяком случае, упаковать хотя бы еще пару коробок. Просто сидя дома, мне неожиданно нечем было заняться. Вот и... как-то так. Тем не менее, втянуться в сборы мне не дал телефонный звонок. «Слушаю», — произнес я осторожно, так как номер, который определил мобильник, принадлежал Аматеру. — Есть разговор, — услышал я голос Атарашики. — Серьезный. Лучше сегодня. Но если у тебя какие-то дела... — Карга, поди Пойди пошли ее, когда она так настроена. Сейчас со мной говорила Аматеру Атарашики, а не кошелка из Унсена. — Я не занят Аматеру-сен. Уже выезжаю.